Париж, 14 октября 1917 года. Глубокоуважаемая госпожа Матахари. Вам ещё неизвестно, что президент Республики отклонил ваше прошение о помиловании. Следовательно, завтра мы с вами увидимся в последний раз. Впереди ещё 11 часов, и я знаю, что этой ночью не сомкну глаз. Оттого я пишу это письмо. Его не прочтёт та, которой оно адресовано, но я намерен приобщить его к делу. Хотя с юридической точки зрения это совершенно бессмысленно, я собираюсь бороться за ваше доброе имя. Я не стану оправдываться перед вами и доказывать, что вовсе не был худшим из адвокатов, как вы досадуе называли меня в письмах. Но я хочу отпустить себе самому несовершённый грех, а для этого мне нужно ещё раз, пусть мысленно, пережить хождение по мукам последних месяцев. Я взошёл на Голгофу, пытаясь спасти женщину которую втайне от всех и от неё самой когда-то любил. Но говоря сейчас о хождении по мукам, я имею в виду муки всего французского народа. Нет семьи в нашей стране, где не оплакивали бы павшего на фронте сына. Это ожесточило нас. Мы стали несправедливы и безжалостны. Мы совершаем поступки, о которых прежде нельзя было и помыслить. Сейчас, когда я пишу эти строки, в 200 км отсюда разгораются новые нескончаемые битвы. Самое страшное, самое кровопролитное началось по нашей вине, из-за нашей безопасности и наивности. Мы всерьёз полагали, будто 200.000 французских солдат будут в состоянии справиться с миллионной немецкой армией, рвавшейся к нашей столице. И несмотря на мужество наших войск, нам даже ценой многотысячных потерь не удалось отбросить противника, и линия фронта осталась там же, где она проходила в 1914 году, когда немцы начали вторжение. Милая Матахари, самая большая ваша ошибка заключалась в том, что в своём желании принести пользу вы положились на негодного человека. В правительстве к начальнику военной контрразведки Жоржу Ладу давно относились с подозрением. Он был одним из вдохновителей дела Дрейфуса, позорнейшей судебной ошибки, приведшей к разжалованию и ссылке невинного. После своего разоблачения Ладу оправдывался тем, что старался не только предусмотреть действия наших врагов, Но и не допустить, чтобы они ослабили моральный дух наших друзей. Он добивался повышения в должности и, не получив его, озлился. Ему до зареза был необходим громкий процесс, чтобы вернуть себе былое расположение властей мущих. И можно ли было придумать лучшего козла отпущения, чем всемирно известная артистка, предмет восхищения мужчин и зависти женщин, которую сильные миры всего прежде обожествляли, а теперь ненавидят всеми силами души? Народ не может думать только о погибших в Верденской мясорубке, о погибших на Марне и Сомме. Народу нужно какое-нибудь развлечение с привкусом победы. Ладу понимал это и начал плести свою омерзительную сеть в тот самый момент, когда впервые вас увидел. Вот как он описал вашу первую встречу у себя в дневнике. Вошла ко мне в кабинет, словно на сцену вышла, в вечернем платье и с явным намерением произвести впечатление. Я не предложил ей сесть. Но она пододвинула стул и устроилась перед моим рабочим столом. Рассказала, как её завербовал немецкий консул в Гааге, и предложила свои услуги в качестве двойного агента. Заодно подпустила шпильку по поводу моих агентов, осуществлявших за ней наружное наблюдение. Не могли бы ваши друзья оставить меня ненадолго в покое? Всякий раз, когда я выхожу из гостиницы, они вламываются ко мне в номер и всё там переворачивают вверх дном. Стоит мне зайти в кафе как они усаживаются за соседний столик. Они уже распугали всех моих приятелей. Я столько вложила сил и души в дружеские связи, и вот, пожалуйста, из-за вас люди не хотят показываться в моём обществе. Я осведомился каким же образом она собирается послужить родине. Вы знаете каким? Развязно ответила она. Для немцев я H21 Но, может быть, у французов достанет вкуса выбрать псевдоним поизящнее для той, что тайно помогает их родине. Я сказал, что фраза её двусмысленна и неприлично. А вас говорят, будто вы дорого цените свои услуги, в чём бы они ни заключались. В какую сумму они обойдутся французской казни? Ответ был: мне нужно всё или ничего. Когда она вышла, я попросил секретаршу прислать мне её досье. Прочитал собранные материалы, Боюсь, мы разоримся на слежки за этой женщиной, и не нашёл ничего подозрительного. Наверное, мы просто недооценили её ум. И ей удавалось обманывать агентов и умело скрывать свою вредительскую деятельность. То есть, в глазах Ладу вы были виновны всегда. Просто он не сумел ещё найти доказательств. Филёры информировали его о каждом вашем шаге, а когда вы повезли своего ослепшего в газовой атаке русского возлюбленного на воды в Вителль, Подборка донесений разбухла до смешного. Объект сопровождает раненого офицера, который лет на 20 моложе её. По её постоянной взвинченности, по манере двигаться и по ряду других признаков можно судить, что объект находится под воздействием наркотических средств, вероятно, морфина или кокаина. Одному из постояльцев объект сказала, будто имеет отношение к голландскому королевскому дому. Другому, что у неё есть замок в ней. Однажды вечером, когда мы вернулись к наблюдению после ужина, объект в большом зале пела для группы молодых людей. Мы почти убеждены, что единственной целью объекта было растление невинных душ, восхищённых тем, что до них снизошла, как они думали, звезда парижских подмостков. Когда её спутник вернулся на фронт, объект пробыл в Вителле ещё 2 недели, гуляя, обеды и ужины в полном одиночестве. Нам не удалось зафиксировать ни единого контакта с вражескими агентами, но кому в здравом уме придёт в голову провести столько времени на водах, если у него нет скрытых мотивов? Мы вынуждены признать, что несмотря на неусыпное наблюдение, объект нашёл способ обмануть нашу бдительность. Тем временем, милые Матахари, вам был нанесён ещё один предательский удар. Немцы тоже следили за вами. Куда более аккуратно и с куда более заметными результатами. С первой вашей встречи с капитаном Ладу они поняли, что вы намерены вести двойную игру. Пока вы восстанавливали силы в Вителе, консул Краммер, завербовавший вас в Гааге, допрашивали в Берлине. Следователей интересовало, почему он выделил 20.000 франков человеку, столь сильно отличающемуся от нормальных агентов, как правило незаметных и почти невидимых. Почему решил, что столь знаменитая и яркая личность захочет помочь Германии? Быть может, и сам консул Крамер находится в сговоре с французами. От чего H21 до сих пор не прислала ни единого донесения. Время от времени другие агенты выходили с ней на связь. Обычно встречи происходили в общественном транспорте, и просили предоставить им хоть какие-то сведения. Но H21 только обольстительно улыбалась. И говорила, что пока ей не удалось ничего узнать. Однако в Мадриде немецким наблюдателям повезло перехватить письмо, отправленное вами мерзавцу Ладу. В этом письме вы подробно описываете свой разговор с высокопоставленным немецким офицером, назначившим вам встречу прямо под носом у французских агентов. Он спросил меня: "Удалось ли мне раздобыть какие-нибудь сведения и отправил ли я их? Быть может, мои донесения просто затерялись?" Я сказала, что нет. Он захотел узнать именно техским, я вступала в союжение, и я назвала своего нынешнего приятеля Альфреда Кипперта. Он пришёл в бешенство и закричал, что не желает ничего знать о моих любовных связях. В противном случае ему пришлось бы провести целый день, заполняя страницу за страницей английскими, французскими, немецкими, голландскими и русскими именами. Я сделала вид, будто не заметила его вспышки, тогда он успокоился и предложил мне сигарету. Я закурила, Приняла соблазнительную позу и стала покачивать ногою. Видимо, он решил, что собеседница ему попалась с куриными мозгами. Вы должны, сказал он, извинить меня за нездерженность. Я очень вымотан. Целыми днями занимаюсь поставкой оружия и боеприпасов в Марокко. После этого я выманил у него 5000 франков, которые мне задолжал Крамер. Он сказал, что вообще-то не уполномочен, но что непременно даст распоряжение консульству в Гааге разобраться. Мы всегда платим по нашим счетам, сказал он. Итак, подозрения немцев подтвердились. Дальнейшая судьба консула Крамера нам неизвестна, но ни у кого не осталось ни малейших сомнений в том, что Матахари двойной агент. Наш пост радионаблюдения, установленный на Эйфелевой башне, перехватывал большую часть ваших переговоров, но их невозможно было расшифровать. Владу читал ваше донесение, но, похоже, не верил ни единому слову. И даже не попытался проверить полученные от вас сведения. И тут из Мадрида в Берлин летит телеграмма. Тоже шифрованная, разумеется, но французы и немцам прекрасно об этом известно, уже подобрали ключ к этому коду. Эта телеграмма и стала главным доказательством вашей вины, хотя не содержала ничего компрометирующего, кроме вашего Nom de guerre. H21 получил известие о приходе подводной лодки на базу в Марокко. И выехал в Париж с целью помочь в организации переброски вооружений и боеприпасов к Марне. Прибудет в Париж завтра. Теперь у Ладу были все необходимые улики, и он мог предъявить вам обвинения. Но он не был глуп и понимал, что одна лишь телеграмма вряд ли убедит военный трибунал. Слишком живы ещё было в памяти дело Дрейфуса, обвинённого и осуждённого по анонимному навету. И он принялся расставлять ссылки,